испещренным словами, стоящими в себе правду и ложь одновременно. Ибо в каждом факте сосуществует истина и фантазия, расхожие мнения и свидетельства очевидца. В документации, подобранной, как показалось в Террицу, весьма квалифицированно, утверждалось, со ссылкой на секретные архивы португальского двора,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 в аристократическом дворе Нюрнберга. Впервые в Европе именно здесь, в середине XVI века, мы находим первые упоминания об американском перце, форели с шафраном, южных пряностях. Уже с конца XV века немецкие купцы из Равенсбурга, Фуггер и Вельсер начали широкие торговые связи с Испанией и Португалией.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 начал последовательную южноамериканскую экономическую политику. Именно ему принадлежит концепция колониальной торговли с вновь открытым континентом. Несмотря на то, что экспедиция в направлении Маллукских островов, которую финансировали Фугер и Вельсер, кончилась неудачей, и Вельсер, не пережив катастрофы, умер, Племянник Антон продолжил дело Фугера вместе с испанцами. Благодаря ему первый немец Ганс Брунбергер достиг берегов Аргентины и основал здесь первую немецкую семью. И было это в 1526 году. Именно Антон фуггер был первым европейцем, который начал освоение Индийского океана от Чинчи до Перу до Магелланова пролива и Чили. Трудно сказать, почему он расстался с конкистадором Писаро в 1531 году. Может быть, и не обладал столь железными нервами, как его покойный дядя. Это вполне можно допустить, если пристально вглядеться в те его портреты, что сделаны Гольбейном и Гансом Малером, Размытость форм рта вполне предполагала в нем мягкость, невозможную для настоящего политика, посвятившего себя открытию для нации нового, совершенно еще необжитого континента. Антон избрал свой путь. Он принял участие в открытии как Патагонии, так и Пампы. Пусть другие ищут серебряные горы. Я хочу найти всего лишь плодородные земли. Прекрасная мысль, которую надо было подтвердить твердостью. Увы, это ему не было суждено свершить. В экспедиции дона Педро Мендосы в реке Ла Плата приняли участие уже 80 немцев. Каждому понятно, что так называемые австрийцы и нидерландцы, упоминаемые В летописях на самом деле были саксонцами и выходцами из Бремена. Это замечание насторожило Штирлица. Пахнуло той немецкостью, которую так пропагандировали в Рейхе. Нужно было всегда помнить, что одним из создателей столицы Буэнос-Айреса был сын губернатора Штраубингера. 25-летний шмидль Прибыл он туда на корабле, который был построен и оснащен на деньги банкира из Аугсбурга, гаспорина Себастьяна Нейтара. Попытки представить его французам Нейтарм являются, что очевидно каждому непредубежденному следователю попытками враждебной историографической науки принизить величия нации немцев и, скорее всего, принадлежал Перу тех историков, чья работа финансировалась евреями. Именно Ариец Шмиддль первым построил европейский дом в Мендосе и поставил ограду вокруг европейского кладбища в Буэнос-Айресе на месте нынешнего парка Лессама. Нам и не вправе закрывать глаза на ошибку допущенную Шмидлем и его товарищами, когда они совершили неподготовленную экспедицию против индейцев. В отместку город был осажден, жители съели всех кошек и собак, потом стали поедать трупы. Тем не менее, после снятия осады немцы поднялись по паране и основали первую христианскую обитель – Нуэва Эсперанса. Затем Шмиддель принял участие в экспедиции в Парагвай и участвовал в сражении против Гуарани, когда две тысячи индейцев погибли, убив при этом всего девятнадцать испанцев. Ни один немец из тех, что несли цивилизацию вглубь континента, не пострадал. Штирлиц оторвался от рукописи. «Ишь», — подумал он, — «а ведь это...» Настоящая программа принадлежности Латинской Америки, особенно Аргентины, Чили, Перу и Парагвая немцам, чувствуется рука экспертов Геббельса. Его научные консультанты проводили дни и ночи в совещаниях с людьми Альфреда Розенберга и Гиммлера, которые разрабатывали эталон арийца. Много хлопот было с итальянцами никак не укладывались в утвержденные представления о сверхчеловеке. Иная форма черепа, оттопыренные уши, нечто пугающе похоже на семитов. Надо было обосновать то, что с точки зрения науки обосновать невозможно. На что такое наука в условиях тоталитарной диктатуры, базировавшейся на расовой теории? Как угодно, любым путем, все допустимо. Следует доказать дикость славян, их окраинность, темноту, неспособность сказать свое слово в литературе, музыке, живописи. Варвары, раскосые скифы, евреи, еще хуже, паразиты на теле мировой культуры и науки. Все эти Канты, Спинозы, Эйнштейны. На самом деле шаманы и трясуны, не говоря уже о Корбюзье и ему подобных. Французы дали миру легковесность, их литература порочна и рассчитана на слабых мужчин. Что касается англичан, то надо еще решить миру влияния саксов на их менталитет. Примат немцев во всем и везде. Всякий гений... Если проследить его генеалогию, так или иначе, несет в себе великое таинство немецкой крови. Швеция и Норвегия, просто-напросто отвалившиеся районы Великогерманской империи, не говоря уже о Нидерландах, главное заявить право собственности на страну, народ, личность. Доказательства найдутся позже. Действие, прежде всего действие. Мотивировка его необходимости будет придумана в Министерстве Рейхспропаганды. — ведь куда копают, — подумал Штирлиц, — как обосновывают историей право на будущее. Так вот, почему такое массовое бегство нацистов именно сюда, в Латинскую Америку, земля обетованная открытая немцами вот в чём дело